Глава 13. Костя зашел в квартиру и в первую минуту решил, что перепутал адреса и оказался не в квартире на фестивальной, а в родительской трешке на столетово. Из кухни настойчиво пахло выпечкой. Причем к неопределенному запаху выпечки вообще настойчиво примешивался жирный коричный дух. Костя удивленно распахнул кухонную дверь и обнаружил, что Диана, а это точно его Диана, Стоит за плитой и сосредоточенно смотрит на сковородку, держа в руках силиконовую лопатку. На кухонном столе стоит переносная беспроводная колонка. Из колонки поет сладкоголосая Лана Дель Рей, которую Костя недолюбливал. «Это точно улица фестивальная? Ты котлеты жаришь?» «Котлеты из кулинарии, не пугайся». Ох уж это кулинария на углу, рядом с магазинчиком разливного пива. Она никак не называлась, просто кулинария. Там работала тетя Зульфия, там продавали вкуснейший печеночный торт. Костя сначала выковыривал из него всю морковку, которую не ел, но потом смирился и перестал потрошить несчастные кулинарные изделия. Несколько видов салатов, из которых Костя больше всего любил черепашку, а — салат-гнездо глухаря, котлеты по-киевски, кордон-блю — А по четвергам у них был рыбный день, поэтому там продавали жареное филе хека. Косте иногда казалось, что ее не закрывают только из-за того, что у них есть один постоянный клиент — семья Григорьевых, в которой не готовит никто. А запах? — О, я попыталась приготовить шарлотку, — призналась Диана, роняя лопатку на столешницу. — Открой холодильник, там вино. Я тебе рислинг купила. Я знаю, ты его любишь. И он по акции был. А я буду безалкогольная. Диана выключила конфорку, пританцовывая, отошла от плиты и уселась за стол. — А что он на тебя нашло-то? — спросил Костя уже из ванной, куда он заскочил помыть руки. Это было слишком, слишком нормально. Шарлотка в духовке, пусть и погибшая смертью храбрых, котлеты из кулинарии весело шкварчащие на сковородке — Наконец, сама Диана Анатольевна, решившая внезапно стать хозяюшкой. Все это было чересчур нормально. Чересчур. Порой Костя очень хотел понять на собственной шкуре значение слова «нормальность», но прекрасно понимал, что он и «нормальность» разминулись в тот злосчастный день, когда он сделал предложение Диане Белогорской и с тех пор больше не пересекались. Иногда он с любопытством наблюдал за другими парами – Нормальными парами, с ипотекой, детьми, собаками, кошками и хомяками. И пытался понять, в чем же главное отличие. И почему их с Дианой брак был похож на жесткий артхаусный фильм, а у остальных пар все происходит, как в голливудской мелодраме. По крайней мере, со стороны так казалось. А вдруг со стороны мы с Дианой тоже кажемся нормальными? Такая мысль иногда приходила Кости в голову. И вдруг те самые нормальные, воркующие друг с другом парочки, те самые зая и рыбки, по ночам предаются чудовищным бдс моргиям с плетками, наручниками и веревками и подвешивают себя на крюках и всячески себя истязают, чтобы потом, когда солнце взойдет, казаться себе и миру нормальными, правильными людьми, заями и рыбками. Никто и никогда не узнает, что творится за закрытыми дверями. Впрочем, эту странную, немного пугающую мысль Костя отвергал сходу — Нет никаких БДС-аморгий, никто не истязает себя плетками, никто не калечит себя в полнолуние. Просто кто-то насмотрелся жесткого порно. Кстати, из них двоих подобной жестью увлекалась как раз-таки Диана Анатольевна. и Ее почему-то возбуждали только такие фильмы. А сам Костя только один раз смог посмотреть подобное видео до конца. Ему реально стало жалко девчонку, и он искренне пожелал ей все-таки поступить в институт в следующем году.